Командор с заговорческим видом вел Болона к себе в гости. «Не суди строго, я сто лет за кисть не брался. И потом, эта вещь – подражание, наполовину шутка. Я с перспективой еще экспериментировал. Был такой забытый прием. У перспективы три фокуса. Вперехлест, один над другим» композиция – нечто среднее между фресками на потолке и ночным дозором. Есть у людей такая картина – «Ночной дозор». Дракон заметно волновался, а это было для него не свойственно. «Вот она», – смущенно произнес он и откинул занавес. он застыл пораженный. Словно бы коридор базы, но под открытым небом. В центре полотна Он сам широко и уверенно шагает против встречного ветра, почти обнаженный, как античный герой. Справа от него, чуть сзади, Илина. Фарлика она почему-то несет на руках. Слева магма с решительным лицом и пистолетом в руке. Эти три фигуры словно луч солнца освещает. Остальные и слева, и справа, будто в тени. Все девушки группы Болона. А за ними Тетран, Тая, Секретарь, новички в красных комбинезонах, сестренки, взявшиеся за руки, Олов, еще дальше полярники в скафандрах без шлемов, и лица, лица, лица. А над всеми с доброй улыбкой парит шаллах. Что-то странное творилось с перспективой. Пространство было словно распахнуто на зрителя. Дракон включил музыку. Неторопливые переливы органа заполнили комнату. «Боже мой!» – прошептал Болан. «Это чудо! Я должен Илише показать!»